Глава 4. Рой Кингман сделал финт и резко отправил мяч между ног защитника. А уж там великан Джаким с реактивным прыжком уложил мяч в сетку, достав макушкой почти до уровня кольца. 21 из меня хватит», — заявил Рой, по лицу которого тек пот. 10 молодых мужчин собрали свои вещи и побрели в душевые. К 6.30 утра Рой уже провел три игры 5 на 5 на площадке в своем спортклубе на северо-западе округа Колумбия. Прошло 8 лет с тех пор, как он играл за университетскую команду Virginia Кавальерс на позиции разыгрывающего защитника. Всего 6 футов 2 дюйма, примечание 189 сантиметров, конец примечания, и без всяких реактивных прыжков. Рой в свой выпускной год ввел команду к чемпионату конференции Атлантического побережья. Долгие жесткие тренировки, тонкий розыгрыш на площадке, хорошая базовая подготовка и талика удачи. Эта удача закончилась в четвертьфинале NCAA, когда они столкнулись с неизменно энергичным Канзасом. Примечание. NCAA – Национальная ассоциация студенческого спорта. Входящие в нее команды высших учебных заведений разделены на конференции. Конференция Атлантического побережья, ACC, входит в первый дивизион. Конец примечания. Разыгрывающий защитник Джей Хоукс двигался с кошачьей скоростью и потрясающей грацией, а при росте всего в 6 футов с легкостью забрасывал мяч из-под кольца. Он сделал 12 трехочковых, в основном с рукой Роя на лице, десять передач и вынудил обычно надежного разыгрывающего кавс чаще терять мяч, чем бросать его. Не так Рою хотелось запомнить свою четырехлетнюю спортивную карьеру, однако теперь, разумеется, он вспоминал именно это. Рой принял душ, переоделся в белую рубашку пола, серые слаксы и синий спортивный пиджак, свою обычную рабочую одежду – Забросил сумку в багажник серебристой Ауди и поехал на работу. На часах было чуть больше семи, но его работа требовала долгого и насыщенного дня. В 7.30 он въехал на крытую парковку офисного здания в Джорджтауне, выходящего на берег, выдернул с переднего сидения портфель, пискнул брелоком, запирая машину, и поднялся на лифте в вестибюль. Там сказал привет Неду, грузному охраннику, который запихивал в рот бургер, свободной рукой лениво перелистывая последний номер «Масл Мэг». Примечание. «Масл Мэг» — мужской журнал, посвященный вопросам бодибилдинга и фитнеса. Конец примечания. Рой не сомневался, если Неду придется встать со стула и броситься за злоумышленником, опасность последнему не угрожает, а вот в Неду придется делать искусственное дыхание. «Лишь бы только этим не пришлось заниматься мне». Рой вошел в офисный лифт, приложил карточку и нажал кнопку шестого этажа. Не прошло и минуты, как он подходил к дверям офиса. Поскольку Шиллинг и Мёрдок начинал работать только в 8.30, Рою пришлось еще раз приложить карточку, чтобы открыть стеклянную дверь юридической фирмы. На Шиллинг и Мёрдок... Работали 48 юристов в округе Колумбия, 20 в Лондоне и еще двое в дубайском офисе. Рой бывал во всех трех местах. Он летал на Ближний Восток на частном самолете некоего шейха, у которого были деловые отношения с одним из клиентов Шиллинга. Частным самолетом оказался аэробус А-380 – Крупнейший в мире коммерческий авиалайнер, способный перевозить 6 сотен обычных людей или два десятка необычайно удачливых, окруженных невероятной роскошью. В каюте Роя были кровать, диван, стол, компьютер, 200 ТВ-каналов, неограниченное количество кинофильмов и мини-бар. Вдобавок, эта роскошь включала персонального сопровождающего в случае Роя Молодую иорданку, настолько физически безупречную, что большую часть полета Рой нажимал на кнопку вызова, просто чтобы еще раз полюбоваться девушкой. Он прошел по коридору в свой кабинет. Офис юридической фирмы был симпатичным, но без показной роскоши, а по сравнению с тем А-380 даже наводил на мысли Трущевых. Правда, Рою требовались лишь стол, кресло, компьютер и телефон – Единственным добавлением к обстановке было баскетбольное кольцо на внутренней стороне двери, в которое Рой бросал маленький резиновый мяч, пока трепался по телефону или думал. В обмен на 10 или 11-часовые рабочие дни, временами работал по выходным, он получал 220 тысяч долларов в год, еще 60 тысяч в качестве бонуса – и долю прибыли, плюс золотую страховку и месяц оплачиваемого отпуска, в который мог развлекаться всласть. Зарплата росла в среднем на 10% в год, так что в следующем периоде он нащелкает больше 300 штук. Неплохой результат для бывшего студента-спортсмена, получившего диплом юриста всего 5 лет назад и проработавшего в этой фирме 24 месяца. Теперь Рой был юрисконсультом и потому ни разу не появлялся в зале суда. И самое главное, ему не требовалось списывать часы, поскольку все клиенты фирмы оплачивали полное сопровождение, если только не случалось чего-то экстраординарного, а такого за время работы Роя не было ни разу. Он проработал три года, занимаясь собственной частной практикой. Ему хотелось попасть в общественную защиту округа Колумбия, Примечание. Общественный защитник в США – адвокат, который предоставляется государством или штатам и назначается судом для тех, кто не может позволить себе частного адвоката. Общественные защитники фактически являются государственными служащими. Конец примечания. Но этот офис являлся одним из лучших представительств общественной защиты в стране и конкурс на место, мягко говоря, впечатлял. И потому Рой стал адвокатом по уголовным делам. Звучало это серьезно, но на практике означало, что он находится в одобренном судом перечне сертифицированных юристов, которые по большей части подбирают крохи со стола государственной адвокатуры. У Роя была одна комната в нескольких кварталах от высшего суда округа Колумбия, в офисе которой он делился еще шестью юристами. Еще они делили одного секретаря, одного помощника – одну копировальную машину и тысячи литров плохого кофе. Большинство клиентов Роя были виновны, и потому он в основном занимался переговорами, договаривался с прокурорами об условиях признания вины, поскольку в столице занимались всеми видами преступлений. Прокуроры желали идти на судебные слушания, только чтобы добавить себе часов или надрать чью-то конкретную задницу поскольку доказательства обычно бывали настолько однозначны, что делали обвинительный приговор практически неизбежным. Рой мечтал играть в НБА, примечание, Национальная баскетбольная ассоциация, главная баскетбольная лига США, конец примечания, пока, наконец, не признал, что на свете есть миллионы парней, которые играют лучше, чем дано ему, и мало кому из них удается перейти в профессионалы. Это было главной причиной, по которой Кингман пошел на юридический... Его навыков работы с мечом не хватало, чтобы стать профи, и он не мог регулярно забивать трехочковые. Иногда Рой задумывался, нет ли и у других высоких юристов за плечами похожей истории. Подготовив к приходу секретарши несколько задач, он понял, что хочет кофе. Было ровно восемь, когда Рой прошел по коридору кухне и открыл холодильник. Кухонный персонал держал кофе там, чтобы тот подольше оставался свежим. Вот только кофе там не оказалось. Вместо него на руки Рою вывалилось женское тело.